Минус 0,29. Отсчет идет. Стены салона первого класса, длинного и широкого, на три ряда кресел, облицевали панелями из настоящей секвойи. Пол устилал ковер темно-красного цвета. Дальнюю стену между салоном и камбузом занимал трехмерный экран. На сиденье 100 лежал тюк – парашют. Ричардс похлопал по нему рукой и прошел на камбус. Кто-то уже включил кофеварку. Он прошел через другую дверь и оказался в узком коридоре, ведущем в кабину пилотов. Справа сидел радист, мужчина лет 30 с ухоженным лицом. Он недовольно посмотрел на Ричардса и вновь уткнулся в свои приборы. Чуть впереди слева штурман склонился над картами. «К нам пожаловал тот тип, что собирается нас всех убить». Бросил он в ларингофон, одарив Ричардса холодным взглядом. Ричардс промолчал. Штурман по существу не грешил против истины. Он двинулся дальше. Пилоту было за пятьдесят старый боевой конь с красным носом большого любителя спиртного, но цепким ясным взглядом, указывающим, что организм легко справляется с выпитым и до алкоголизма еще пить и пить. Из-под фуражки второго пилота, десятью годами моложе, торчали огненно-рыжие волосы. — Привет, мистер Ричардс. Пилот покосился на оттопыренный карман пиджака Ричардса, потом поднял глаза на его лицо. — Простите, что не могу пожать вам руку. Я капитан Дон Холловей. Мой второй пилот Уэйн Данинджер. Учитывая обстоятельства, я не очень рад нашему знакомству. У Ричардса дернулась щека. Раз уж мы коснулись этой темы, позвольте добавить, что и я, будь моя воля, не летел бы на вашем самолете. Капитан Холлоуэй, вы установили связь с Макоуном, не так ли? Конечно, через Кипи Фрайдмана, нашего радиста. Я хочу с ним поговорить. С величайшей осторожностью Холлоуэй протянул ему микрофон. — Продолжайте подготовку к взлету, — распорядился Ричардс. — У вас осталось пять минут. — Подготовить к подрыву переболты двери заднего люка? — с преувеличенной серьезностью спросил Данинджер. Делайте все, что положено, — ответствовал Ричардс. — Пришла пора делать последнюю ставку, — его прошипот. Блефовать так до конца. — Посмотрим, сможешь ли ты побить мою ставку, МакКоун. «Мистер Фрайдман? «Да, это Ричардс. Соедините меня с МакКоуном». Полминуты мертвой тишины. Холлоуэй и Даннинджер больше не смотрели на него, проверяя работоспособность самолетных систем, давление в магистралях, герметичность задраенных люков. Гигантские турбины GA загудили громче, и когда из динамика донесся голос МакКоуна, он едва прорывался сквы шум двигателей. Макун слушает. «Поднимайся на борт, слезняк. Ты и женщина отправитесь со мной на прогулку, чтоб через три минуты поднялись по трапу, а не то я дерну за кольцо». Даннинджер оцепенел, превратился в статую. Потом, одеревеневшими пальцами, продолжил прерванное занятие. «Если у него хватит духу, он поймет, что я блефую. Вызывая женщину в самолет, я выдаю себя с потрохами. Хватит ли у него духу? Ричардс ждал. Часы отбивали секунды у него в голове. Минус 0.28. Отсчет идет. Когда МакКоун заговорил вновь, в его голосе появились новые нотки. Страх? Сердце Ричардса выпрыгивало из груди. Может, он все-таки прорвется? Может... — Ты рехнулся, Ричардс. Я не... — Слушай сюда, — обрезал его Ричардс. — А пока слушаешь, помни о том, что в радиусе шестидесяти миль наша беседа не составляет тайны ни для одного радиста. Ты больше не работаешь за кулисами, не до мерок. Сейчас ты на большой сцене, и ты придешь... Потому что слишком труслив, чтобы вести двойную игру, за которую можешь заплатить жизнью. Женщина мне нужна только потому, что я сказал ей, куда собираюсь лететь. Этого мало, надо сильнее, не оставляй ему времени на раздумья. Если ты останешься жив после того, как я выдерну взрыватель, тебя не возьмут даже торговать яблоками». Он с маниакальной решимостью сжимал в кармане сумочку Амелии. «Хватит болтать! Три минуты! Время пошло!» «Ричардс, подожди!» Он отключил связь, заглушив голос Макоуна. Протянул микрофон Холлоуэю, который взял его чуть дрожащими пальцами. «У тебя крепкие нервы», — заметил Холлоуэй. «Это точно! Никогда не видел парня с такими крепкими нервами!» — Если он выдернет взрыватель, — ставил Даниджер, — то нам придется признать, что на всей земле нет человека с более крепкими нервами. — Пожалуйста, продолжайте подготовку к взлету, — Ричардс повернулся. — Пойду встречать гостей. Стартуем через пять минут. Он прошел по салону первого класса, переложил парашют на сиденье у иллюминатора, Посидел, не сводя глаз с двери, разделяющей салоны первого и бизнес-класса. Скоро он все узнает. Очень скоро. Рука по-прежнему сжимала бесполезную сумочку Амелии Уильямс. За иллюминатором властвовала ночь. Минус 0,27. Отсчет идет. Они... Поднялись по трапу за сорок пять секунд до предельного срока. Амелия тяжело дыша в испуге, с растрепанными от ветра, продувавшего рукотворную равнину, волосами. Макон внешне не изменился, остался таким же спокойным, невозмутимым, но глаза его почернели от ненависти. «Ты еще не победил, слезняк!» – процедил он. «Мы даже не начали выкладывать козыри!» «Очень приятно увидеть вас вновь, миссис Уильямс». Макона будто и не существовала. Амелия словно только и ждала этих слов, тут же заплакала, не истерически разрыдалась, просто дала волю слезам, которые так долго удерживала внутри. Покачнулась, а затем опустилась на роскошный ковер роскошно отделанного салона первого класса и закрыла лицо руками. Кровь Ричардса бурым пятном засохла на ее блузке. Широкая юбка полностью скрыла ноги. Она напоминала поникший цветок. Ричардс ее жалел. Жалость не самое сильное чувство, но на большее его не хватало. «Мистер Ричардс», — в динамиках громкой связи зазвучал голос капитана Холлоуэя. «Да». «Мы... мы взлетаем?» да. Тогда я отдаю команду технической службе отвезти трап и задравить люк. Только, пожалуйста, не нервничайте». «Хорошо, капитан. Спасибо. Ты выдал себя, потребовав привезти женщину. Ты это знаешь, не так ли?» Макоун одновременно улыбался и хмурился, отчего лицо его превратилось в пугающую маску. Руки сжимались, кулаки и разжимались вновь. «И что из этого?» – полюбопытствовал Ричардс. Раз ты никогда не ошибаешься, то, несомненно, набросишься на меня перед взлетом. Таким образом, ты еще раз докажешь свою компетентность и выйдешь из этой истории благоухающим, как роза. Макоун оскарился, потом сжал губы так, что они побелели, но не сдвинулся с места. Самолет чуть завибрировал, турбины набирали обороты. Шум стих. Захлопнулся посадочный люк в салоне бизнес-класса. Искоса, глянув в иллюминатор, Ричардс увидел, что техники откатывают трап. «Теперь мы все на эшафоте», — подумал он. Минус 0,26. Отсчет идет. Справа, от экрана, зажглась табличка. «Пристегните ремни. Не курить». Самолет начал медленно разворачиваться. Все знания о самолетах Ричардс почерпнул только с экранов Реви, да и с приключенческих книг. Сам он летел второй раз в жизни, но самолет, на котором ему довелось добираться из Хардинга в Нью-Йорк, казался игрушкой в сравнении с этим гигантом, и вибрация, вызванная мощными турбинами, наполняла его тревогой. Амелия